Глава 1. То, что мне рассказал Прометей, полностью меняло представление о мире, а главное о самом себе. Я много раз рисковал жизнью, и вдруг оказалось, что не только своей. Моя анима, душа Прометея, была неким сосудом, куда влились души выживших инкарнаторов первого легиона. Возможно, именно поэтому я так легко освоил амплуа заклинателя. и мастерское управление Вингером. А Тара, в предсмертном озарении, увидела перед собой ангела. Да, основой был Прометей, но души остальных инков, слитые в единую сущность, не могли не оставить свой след. Стало понятно, почему интуиция не подвела Зака Каррахейна, что пыталась донести Арахна, и чего испугался Айсберг. Он опасался Стеллара, сразу попытавшись привлечь на свою сторону. Э, старые техноманты действительно до последнего не хотел убивать меня. Теперь совершенно ясно, почему мой предшественник чувствовал себя обязанным отправиться на чёрную луну, несмотря на жребий. Только Прометей мог спасти первый легион в случае поражения, и он это сделал. Насколько же их там внутри? Мику деликатно кашлянула в кулачок. Я вдруг понял, что разгадка Всё это время находилось у меня перед носом. Достаточно было использовать на себе десницу, чтобы узнать количество онтоприонов. Я прижал холодный металл к подбородку и активировал анализ. Биологический объект. А-человек. Класс-инкарнатор. Класс неизвестно. Анализ. Биомасса — 92 килограмма. Возможная потеря — 30%. Анима — неизвестно. Риск потери — 0%. онтологический прион, модификация альфа плюс, неизвестно. Требуется отдельный анализ, риск потери 0%. Генетические модификации, неизвестно. Требуется отдельный анализ биомассы, риск потери 90%. Запас АЗУР 34200 будет использован в процессе дезинтеграции. АЗУР артефакты, 2. Требуется отдельный анализ, 0%. Вторсырье, 6 кг. Возможная потеря 100%. Внимание! При дезинтеграционном анализе объект будет полностью уничтожен. Часть составляющих материалов будет безвозвратно утрачена. Внимание! Некоторые особенности объекта расшифровать невозможно. Внимание! Создание схемы и восстановление объекта невозможно. Внимание! Объект принадлежит к системе стеллара. Связанных директив не обнаружено. Враждебные действия, в том числе дезинтеграция, будут классифицироваться как неоправданная агрессия. Стоимость дезинтеграции, включая свободный Азур объекта, 69 тысяч Азур. Скорость дезинтеграции 3,9 секунды. Дезинтегрировать объект. Да, слова Прометея не были ложью или блефом. Со мной действительно что-то не так. Неизвестный о класс а число антоприонов таково, что десница почему-то не определяет точное количество. Три вопросительных знака, от сотни до тысячи. Точно так же она не определяла аниму, как одиночный объект. И я понял, что при дезинтеграции моя душа тоже будет разделена на множество составляющих. Итак, один самый крайний способ освободить души есть. Я отключил анализ и убрал десницу. Запас её энергии колебался около нуля. Ещё парочка включений, и азур будет полностью исчерпан. А я пока так и не научился подзаряжать артефакт. Дерьмо ангела. Кто же всё-таки я такой? Почувствовав мои сомнения, ласково, но твёрдо заговорила Мико. «Грей, ты Грей. Новая душа, новая сущность, созданная Прометеем. Основой стала анима Прометея, а остальные вплетены в неё, подарив кусочек себя, как ниточку в узоре. Я с тобой, Инкарнатор, не вижу повода для терзаний». Нам ещё многое предстоит сделать вместе. «Мико, что случится, если их освободить?» «Мне жаль, Грей. Но эти процессы крайне опасны. Скорее всего, наш Энио будет разорван. Скорее всего, мы умрём». «Такой вариант меня не устраивал. Способ должен быть. Я вдруг понял, что не успокоюсь, пока его не найду. Те, кто во мне, они обязаны вернуться. Это мой долг и наш главный козырь». Несколько сотен инков Первого Легиона, пусть даже обнулённые, это та сила, тот резерв, который может поднять с колен истощённый междуусобицей город. Что ты думаешь обо всём этом? Кагитор тяжело вздохнула, полностью синхронизируясь с моими эмоциями. Как и мне, последняя нейропломба Прометея не принесла миг радости. Однако голос виртуальной помощницы был твёрд. Я горжусь тобой, Грей, и немножечко собой. Ведь без моей помощи ты бы не справился. Отныне мы знаем, как это началось и чем должно закончиться. Теперь нужно действовать, Инкарнатор. Некая параноя не давала мне покоя. В посланиях Прометея имелись нестыковки, которые я ощущал больше интуитивно, чем сознательно. Мой предшественник ни разу не показал себя со стороны, а все окружающие инки были инфицированы. Значит, и он тоже? Тело в саркофаге имело следы заражения. Могло ли всё это быть хитрой ловушкой тьмы, вражеским планом, чтобы сами инки Стеллара доставили на Чёрную Луну новое управляющее ядро, а потом она довершит дело и окончательно уничтожит Землю? Есть моменты, которые вызывают вопросы. Есть странные временные лакуны на Чёрной Луне. Что они делали там 90 лет? Но совершенно точно одно. Нейропломбы устанавливал действительный гранд-легат. Ксеноцид же, как нам известно, инфицирует антоприон, блокирует когитор отключая зараженного от системы стилара Значит, в момент установки нейропломб прометей был чист. Как это возможно? Есть несколько рабочих вариантов. В порядке вероятностей – неизвестная способность очищения тьмы, дардаат, установка нейропломбы уже после обнуления в грани. Есть и еще гипотезы. Но в целом они уже не имеют никакого практического значения. Почему? Потому что Стеллар принял новые директивы, и теперь мы обязаны следовать им. Она была права. Новые задания мерцали в интерфейсе, и я прикоснулся к панели дополненной реальности, чтобы проверить их. Чёрная Луна. Красная тревога. Любыми средствами необходимо нейтрализовать воздействие планетарного ксенообъекта Чёрная Луна на Землю. Дальнейшая информация засекречена. Требуемый уровень доступа легат. Внимание! Ваш уровень доступа принудительно изменен. Исключение системы. Информация обновляется. Задачи. Первое. Доставить ядро Стеллара на Черную Луну. Второе. Подключите его к управляющим контурам в Атриуме Тьмы. Третье. Восстановите управление и уничтожьте Черную Луну, отправив ее на Солнце. Награда. Спасение Земли. Неизвестно. Неизвестно. «Да, инструкция Прометея прописалась в виде ключевой директивы. Интересно. Получалось, грант легаты сами могли формировать или видоизменять тревоги, создавая задания в ядре. Это очень многое объясняло, включая добавление меня в исключение для системы. Я видел подробности, хотя необходимый уровень доступа был задан только для легатского звена. И ещё. Получалось, что он подстраховался. не завязав директиву на самом себе в моём лице. Теперь, даже если я погибну, уцелевшие инки Стеллара будут вынуждены выполнять это самоубийственное задание. Почему самоубийственное? Потому что без Стеллара и его ограничений вся система инкарнаторов будет уничтожена в течение одного-двух поколений. Это единственное, что связывает и координирует всех инков Земли, хоть шопоты Архонты не придавали этому значения. И ещё вопрос. Насчёт способа уничтожения. Сможет ли наше светило переварить такой подарок? Конечно, в масштабах звезды даже чёрная луна подобна песчинке. Но это? объект? И кто знает, какие непредсказуемые всплески вызовет его разрушение. Всё это требовало тщательного размышления и обсуждения с более знающими людьми. Я открыл следующее задание. Задача. Необходимо любыми средствами привлечь одержимых, инкарнаторов, инфицированных модифицированным ксеноцитом класса Умбра, к ликвидации тревоги «Чёрная луна». Награда. Синяя звезда. Неизвестно. Неизвестно. Хм. Я не знал, каков был первоначальный текст тревоги, но крепко подозревал, что он представлял собой бескомпромиссный приказ о ликвидации заражённых инков. Сейчас же Прометей смягчил его, призывая лишь найти, и поставить под оружие сбежавших с Чёрной Луны товарищей. И, самое главное, он разделял Тьму и Умбру. Неужели Зак прав? И Сумрак всё-таки полностью обуздал ксеноцид. Мора. Мне нужна Мора. Она многое знает о Тьме. Теперь наиболее интересное. Персональные директивы, сформированные Прометеем для самого себя, то есть для меня. Итак. Первый Легион. «Персональный приказ. Задача. Найти способ освободить заключённые в тебе души воинов Первого Легиона. Постарайся не погибнуть при этом. Если получится, восстанови с их помощью Первый Легион. используя все доступные средства и ресурсы, в том числе онтоприоны Ядра и Куба. Это последняя попытка. Мы не должны проиграть. Награда. Поощрение. Синяя звезда. Неизвестно». Сразу было видно, что директиву составлял живой человек. Она оказалась написана в форме дружеского обращения, а не официального приказа. В целом всё ясно и приятно, что наши мысли сошлись. Прометей хотел, чтобы дело его жизни было восстановлено, и выдавал мне личный карт-бланш. Упоминание антоприонов в ядре немного интриговало. Сейчас, по данным моего виртуального интерфейса, Стеллар содержал 16 из 144 тысяч первоначальных антоприонов. как они попали обратно в ядро. И как забрать их оттуда и заново соединить с анимой. Ведь если овладеть такой технологией, можно создать новых инков. А Прометей говорил об этом как о чём-то доступном. Значит, способ существует. И он в пределах моей досягаемости. Эта мысль подарила нервное возбуждение. Но я усилием воли заставил себя успокоиться. Следующий приказ тоже оказался достаточно интересным. Звёздный выстрел. Найди и расконсервируй звёздный выстрел. Используй для активации реактора ресурсы проекта «Аврора» или хранилища «Стеллара». После выполнения приступай к ликвидации «ДААД». Держи в строжайшей тайне координаты и назначения. Награда. Звёздный выстрел. Синяя звезда. Неизвестно. Любопытно. Прежде я краем уха что-то слышал о звёздном выстреле. Кажется, это был какой-то легендарный проект Прометея. подобный «Монолитом» или «Кубу». Военного назначения, но все конкретные данные были засекречены. К директиве прилагался файл с координатами. И, открыв его, я едва удержался, чтобы не выругаться. Нельзя было построить его поближе. Ладно, разберёмся. Не может быть такого, чтобы никто ничего не знал. «Даат. Содержимое будет доступно после выполнения директивы «Звёздный выстрел». Это важно». Моя личная просьба. Сделай это до возвращения на Чёрную Луну. Следовало ожидать чего-то подобного. Директивы были завязаны друг на друга. И да, ад, очевидно, являлся второй ступенью звёздного выстрела. Речь, скорее всего, шла об уничтожении трансцендентного существа, засевшего в озоне. Я задумался. Вряд ли Прометей предполагал, что судьба занесёт меня в багровый разлом до возвращения в город. Он не мог знать, что тварь из грани потребует подтвердить его обещание и взамен опять наделит странным даром. Это означало, что в запасе есть лишний, не предусмотренный предшественником козырь. Либо, наоборот, заложенная мина. Там, в А-зоне, разобрал и собрал меня заново, по молекулам и атомам. Осталось ли для него секретом содержимое зашифрованных нейропломб? Не пытайся меня уничтожить, предупредил он в последнем разговоре предвидел или знал в любом случае это ключевое и мне нужно разобраться и с даром, и с намерениями дат из клятвы прометея прежде чем принимать окончательное решение оставалась последняя персональная директива с говорящим названием грант легат как и все прочее она была обращена лично ко мне грант легат «Обойти систему и вернуть тебе прежний статус невозможно. Попробуй сделать это сам. Я помогу, выдав персональные директивы и внеся новый идентификатор в число исключений для Стеллара. Ты получаешь доступ на уровне командного звена. Также, чтобы обойти запреты и вернуть часть функций, я установил нейростраж, транслирующий мой приказ, обнуляющий любого искина системы Стеллара. Код активации прилагается». «Использую только в критических ситуациях. Задача — вернуть звание Гранд легата Награда — полная разблокировка десницы. Неизвестно, неизвестно». Видимо, Прометей не мог обойти фундаментальные правила и присвоить мне своё старое звание со всеми плюшками. Поэтому он решил схитрить, сгенерировав несколько персональных директив, которые должны были быстро протащить меня до самой верхушки иерархии Стеллара. К сожалению, он не знал реалий земли, поэтому формулировки выглядели размытыми. Но всё равно это значительно облегчало мою участь. А нейростраж, вероятно, и есть та самая нейропломба, обнулившая ими зиду. Сейчас мне давали к нему полный доступ, и это означало, что в моих руках одна из самых грозных функций грантлегата. Я скрипнул зубами. Произойдя это немногим раньше, Предусмотри, Прометей, революцию и войну инков в городе, многих смертей можно было бы избежать. Ядро Стеллара сияло передо мной золотом граней и синевой азур нимба. Оно молчало, больше не предпринимая попыток вторгнуться в мой разум, и я понял, что миссия полностью завершена. Энопланетная абсолютно чуждая штука, создавшая систему на базе существ другой расы, индивидуалистов, обладающих свободой воли. Не самая удачная идея и не лучшая реализация. Но я подозревал, что выбора у древних архитекторов инкарнации просто не было. Всё, мы закончили, можно идти. Эсси, Алиса, Кастер, Мора. Меня ждала масса неотложных дел. Грей, подожди. Давай сдадим выполненные задания. Я послушно прикоснулся к иконке директивы. Итак? Сейчас у меня приятно зелёным статусом выполнено, горели следующие пункты. Судья, 10 из 10. В ликвидации семи инков со статусом «Опасный преступник» принимал участие я сам. Ещё трое. Были заслугой Ворона и Алисы. Причём последние зачислились только что. Очевидно, моя группа, как и остальные инки-мятежника, даже мало остатки сопротивления лояльных Архонту частей Легиона. За каждую из десяти голов, неважно, был ли преступник нейтрализован или уничтожен, Стеллар начислил по одному поощрению. А вот за судью в целом расщедрился на белую звезду, знак отличия, необходимый для повышения звания. Приятной неожиданностью стала исполненная директива «Перехват», которая в суматохе последних дней просто промелькнула мимо моего внимания. Она возникла в момента запуска «Абсолюта» и засчиталась при его ликвидации. Тогда я многократно погиб от А-излучения, впитав мощь древнего оружия, и за массу уведомлений пропустил лог. За перехват система выдала еще одну белую звезду и батарейку на пятьдесят тысяч азур. Теперь мой статус выглядел так. Имя Грей. Звание Центурион. Боевая группа Амнезия. Поощрений 25 Знаков отличия синяя звезда 3 знаков отличия белая звезда 3 Азур. 24 300 из 73 700. Источник тип энергии РА. Особые способности. Частица света 3. Усиление светом 3. Солнечный импульс 5. Исцеление светом 3. Аура света 3. Световое оружие 5. модификация организма. Эволюция духа 1. Усиление источника 22. Разветвление источника 1. костной ткани 5. мышечной системы 5.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 геном Туманника, Драконья Кость, геном Псевдодракона, Свободные нейросферы, 2 Свободные геномы, Матрица Эффектора, Печать Низшего, Директивы, Гарнизон Монолита не выполнена, Первый Легион не выполнена, Звёздный Выстрел не выполнена, Даат не выполнена, Гранд-Легат не выполнена. Грей, мы можем взять следующее звание. Разве? Гранд Примепила? иначе старшего Центуриона, требовал уже пяти белых звёзд. Но, присмотревшись к мигающим иконкам, я сообразил, что Стеллар готов зачесть за две звезды 20 из имеющихся двадцати пяти Значит, внутренний курс — 10 поощрений к одной звезде. И введён он, вероятно, для того, чтобы мотивировать инков выполнять простые задания, а не только выгодные. Интересно, а синие звёзды тоже можно так менять? Нет. Синие, жёлтые и красные знаки отличия можно получить только за ликвидацию тревог. Ясно. Значит, продвижение в легатском звене – делаем медленное и неблагодарное. Вероятно, поэтому Прометей подкинул персональных директив с синими наградами, зная, как это сложно. Видимо, он не сомневался, что до командного звена я легко доберусь сам, без посторонней помощи. Внимание! Вам присвоено офицерское звание «Примепил». Ваш статус обновлён. Выдан силовой наплечник Центуриона. Награда за повышение оказалась высокотехнологичным элементом брони, входящим в состав кибернетического доспеха Центуриона. Я уже видел подобное снаряжение у офицеров Легиона. Впрочем, он мог использоваться и отдельно. Наплечник-конструктор, полукруглый щиток с выгравированной звездой Стеллара содержал вмонтированный генератор небольшого силового щита. Он мог прикрыть от кинетического и энергетического оружия. Хотя, конечно, не делал своего носителя полностью неуязвимым. Я временно убрал его в криптор. Пока ещё живой аватар обладал куда больше защитой. Может, пригодиться. И повернулся спиной к Стеллару, покидая синюю птицу. Пора действовать.